У нас нет ни одного шанса. Эти слова Галахера потрясли Мартиниса. Он реагировал на них так, словно был резонатором. Они сидели уставившись друг на друга, связанные общим страхом. Мартинису хотелось как-то рассеять тревогу Галахера. Почему ты не скажешь Крофту, чтобы он прекратил разведку, продолжал Галахер? Мартинис зябко поежился. Конечно, он бы мог сказать Крофту, чтобы тот повернул назад, но поступить так для Мартиниса было слишком непривычно, и он поспешно отказался от этой мысли. Просто спросить Крофта, пожалуй, можно было бы, а сказать, чтобы он повернул, нет, это страшно. Сейчас у Мартиниса сформировался какой-то новый взгляд на события и людей. Вот и тогда, в тот момент, когда он готовился убить японского часового, ему пришла в голову мысль, что тот-то ведь такой же человек, за что его убивать? А теперь вот он понимает, что продолжать разведку — это просто глупо. Если он спросит Крофта, тот, может быть, тоже поймет, что это глупо. Окей. Кивнул он. Встал и посмотрел на солдат, закутанных в одеяло. Некоторые уже просыпались. Давай разбудим его. Они подошли к Крофту, и Галахер начал его трясти. Ну, поднимайся. Он был несколько удивлен, что Крофт все еще спит. Крофт замычал и подскочил, как ужаленный. Он издал при этом странный звук, похожий на стон, и тотчас же повернулся в сторону горы. Ему снился часто повторявшийся теперь кошмарный сон. Он лежит на дне пропасти, а на него вот-вот должны обрушиться движущиеся валуны, а он не может сдвинуться с места. После японской атаки у реки ему постоянно снились подобные кошмары. Крофт с досадой сплюнул на землю. Окей! Гора спокойно стояла на своем месте, никаких движущихся валунов, он удивился, слишком явственный был сон. Машинальным движением он высвободил из-под одеяла ноги и начал надевать ботинки. Солдаты спокойно наблюдали за ним. Он поднял винтовку, которую держал рядом с собой под одеялом, и осмотрел ее, чтобы убедиться, что она не отсырела. «Какого черта вы разбудили меня раньше?» Галлахер посмотрел на Мартиниса. «Мы сегодня возвращаемся назад, да?» — спросил тот. «Что? Я я говорю, мы пойдем назад, да?» — повторил Мартинис заикаясь. Крофт прикурил сигарету и неторопливо затянулся. Табак на голодный желудок ощущался очень остро. Черт возьми, о чем ты болтаешь, гроза и пошик? Не лучше ли нам повернуть назад? Для Крофта это было ударом. Что это? Мартинес угрожал ему что ли? Он был ошеломлен. Мартинес, единственный человек во взводе, в послушании которого он никогда не сомневался, Крофт почувствовал ярость но тем не менее молча смотрел на Мартиниса, подавляя в себе желание броситься на него. Ему угрожал единственный друг во взводе. Крофт сплюнул. Не оставалось никого, кому он мог бы доверять, кроме самого себя. Гора, маячившая впереди, никогда еще не казалась ему такой высокой и неприступной. Что-то в нем Тоже не возражало бы повернуть назад, но он поборол это искушение. Если они повернут назад, это будет означать, что Хирн погиб напрасно. По его спине опять прошла нервная дрожь. Горная вершина продолжала притягивать его. Однако не стоит горячиться. Если уж Мартинес не выдержал, значит положение опасное если взвод узнает. — Черт возьми, гроза и пошек, ты повернул против меня? — спросил он тихо. — Нет. Тогда о чем ты говоришь? Ты ведь сержант, и тебе нельзя поддаваться таким настроениям. Мартинес попался на эту удочку. Под сомнением была поставлена его преданность, и он болезненно ждал следующих слов Крофта, ждал что тот скажет нечто такое, чего он страшно боялся. «Эх, ты мексиканец!» «Я полагал, что мы с тобой хорошие друзья, гроза епошек?» «Да. Я думал, что ты ничего не боишься?» «Да. Его преданность, дружба, мужество во всем этом готовы были усомниться». И когда Мартинес взглянул в холодные голубые глаза Крофта, то ощутил прежнее чувство собственного ничтожества, чувство неполноценности, которое испытывал каждый раз, когда обращался к белому протестанту. Но на этот раз было еще что-то. Смутная опасность, которую он всегда чувствовал, теперь казалась более определенной, более близкой. Что они сделают с ним? Что с ним будет? Он почти задыхался от страха.